Позвонил вам. Ясно. Сейчас мы поднимались в холмы по порталу Драйв. Я оглянулся, и следовал за нами. Слева, как на ладони, раскинулся город. Справа виднелись знакомые строительные площадки. Мы приближались к большому счету Дайаменд... Сюда я ездил за рождественской елкой, когда мы с Норой поженились. Помню, однажды я даже подумал, что здесь можно бы построить целый район, но холмы затруднили бы подвозку материалов. Сейчас свободной земли стало меньше, она сильно подорожала и пришлось строить здесь. Я критическим взглядом оглядел дома и решил, что работа неплохая. Почему вы позвонили мне? Спросил я Гордона. Не знаю. Пожал плечами. Наверное, интуиция. Мне показалось, что в данных обстоятельствах вы можете здорово помочь. Вам так показалось, несмотря на слова Норы, которые она сказала в последний день нашего бракоразводного процесса? Ответил не сразу. Достигнув вершины холма, мы свернули на Вудсайд-Авеню. Справа тянулись скучные зеленые постройки. Мы заехали во двор, и я увидел небольшую вывеску отделения по приему несовершеннолетних. Гордон остановил машину и выключил мотор. Потом повернулся ко мне. «Что, я думаю, не имеет никакого значения», — спокойно объяснил он. «Главное, что думаете вы?» «Ответственность за Дэнни лежит на вас. Что бы тогда ни говорила Нора». Он открыл дверцу и вышел из машины. Во двор уехал его аж Норы. Когда ее машина остановилась, нас окружили репортеры, фотографы. Гордон показал на здание. «Отведите ее туда и как можно быстрее». Я кивнул и протолкался к Ягуару. Нора вышла первой, я подал ей руку. Со всех сторон засверкали вспышки фотоаппаратов. Мы с Норой помогли выйти Дэнни. Руки девочки были холодными, как лед, и я почувствовал, как они дрожат. «Не смотри на них». Пойдем со мной. Пойдем. Дэнни молча кивнула, и мы направились к зданию. Но нас окружили репортеры и заставили остановиться. «Остановитесь, снимаю!» — закричал один. Я почувствовал, что Дэнни готов подчиниться властному голосу и подтолкнул дочь. «Не останавливайся, милая, не останавливайся». Харис Гордон протолкался к нам, и мы, окружив Дэнни, Пробились к двери. «Ну отстаньте, ребята!» — умолял Гордон. Ну, «Дайте ребенку пройти. Мы хотим сделать снимок адвоката со своей самой молодой подзащитной подозреваемой в убийстве!» — выкрикнул кто-то из толпы. Лицо Дэнни побелело, колени подогнулись. Я обхватил одной рукой ее за талию и сердито размахивая другой закричал «Оставьте ее в покое, а то переломаю вам шею! Неожиданно наступила тишина. То ли испугавшись моего гнева, то ли почувствовав глупость последней реплики, репортеры же ступились. Я буквально внес Дэнни в здание. За нами следовали Нора и Гордон. Адвокат зашел последними и захлопнул дверь. Дэнни прижалась ко мне. Ее глаза были полузакрыты, Девочка так побелела, что бледная губная помада сейчас ярко выделялась на фоне белого, как мел, лица. Я прижал ее голову к своей груди и крепко обнял. ну, -ну не бойся, не бойся, бэйби. Дэнни вся дрожала. Она попыталась что-то сказать, но лишь беззвучно открыла рот. Там есть стулья, мистер Керри.